Ибо их есть царство небесное. М.Ф. 5.4.10 Глава вторая Дождь убаюкивает боль, Под ливне опускающихся ставень сплю, Вздрагивающих асфальта вдоль копыта, Как рукоплесканье. Марина Цветаева Человека сделала человеком не только палка, которую он, будучи еще и не человеком вовсе, сбил с дерева свое первое яблоко. Человека сделала тем, кем он позже стал, миграция. Чем дальше этот лохматый двуногий отходил от своей пещеры, тем больше познавал мир другие их лохматых двуногих, учась у них новым способом выживания и очередным уловком при охоте на мамонтов. От знойной Африки человек дошагал до Европы и Сибири, заселил Америку, построив иглу на Аляске, храмы в Мексике и Перу, горные жилища у берегов огненной земли. Иудеи и финикийцы, римляне и греки, кто из них не был эмигрантом, сумевшим найти надежное пристанище в дальних чужеземных краях? По крайней мере, последние две тысячи лет человечество переживало истинный бум, бум эмиграции. Эмигрантом был конунг Рюрик, бежавший вместе с верными людьми в древний Новгород, Колумб, Магеллан и Васкадегама, Разве нельзя их назвать первыми эмигрантами, за которыми в новый свет позже потянутся миллионы? Тем не менее, до прошлого века из России как-то не принято было бежать. Земли было столько, что бери, не распашешь. Поэтому, если и бежали, то не дальше Сибиря. Век двадцатый рванул матушку Россию так, что от социального взрыва все заколыхалось. То были эмигрантские волны. Принято считать, что русские эмигранты первой волны Те, кто вынужден был покинуть страну после революции и в годы гражданской войны. Вторая волна вобрала в себя тех, кто бежал из СССР или отказался вернуться домой из-за границы, оказавшись там в годы Второй мировой войны. Но были и другие эмигранты, которые покинули историческую родину до 1917 года. Я бы назвал их «эмигрантами Штиля». И вот все это ж сильно волновое перемещение многотысячных масс русского народа за пределы исторической родины породило так называемую русскую эмиграцию. Не нужно думать, что эмигранты первой волны оказались этакими колумбами в непроходимых дебрях неизвестных цивилизаций. Русские есть везде. Были они везде и тогда. Что говорить, ведь именно русские первыми добрались до Антарктики. А наш Миклух Маклай побывал там, где действительно не ступала нога современного человека. И все это случилось в те годы, когда каждый европеец вполне уверовал, будто с белыми пятнами на планете покончено давно и на все времена. Так вот, между эмигрантами Штиля и эмигрантами первой волны имелась одна существенная разница, причем принципиальная. Первые хотели уехать и уезжали. А вот большинство из тех, кто покинул родное отечество после 1917 года, и не думало этого делать. Даже оказавшись за рубежом, они день и ночь мечтали об одном — возвратиться обратно в Россию. Не мечтали, а не верили в это. Верили, что не сегодня-завтра все вернется на круги своя, и они, наконец-то, вернутся. Не вернулись, по крайней мере, большая часть. И самое обидное, что все эти люди не то чтобы исчезли, они растворились, растворились в той среде, в которой очутились. Целый народ эмигрировал и исчез без следа, вспоминал русский эмигрант барон Эдуард фон Фальсфейн, осевший позже в крохотном Лихтенштейне. Но в Европе трудно жить обособленно. Вот и размылись понемножку. Никто не собирался устраиваться надолго. Все мечтали. Скоро большевиков прогонят. Поедем домой. То, что иммигранты годами не распаковывали чемоданы, это чистая правда. Моя мамовница тоже не стала открывать сакваяж с лучшими платьями. Зачем потом возиться? Запихивать их заново. Каждый день ложились спать с мыслью. «Ну все, завтра-то уж точно Ленина свергнут, соберемся и на поезд до Петрограда». Удивительно, но за неделю до мятежа в Петрограде никто из дворян не пронюхал, что такое произойдет. Разговоров на эту тему не было вообще. Мой дедушка по матери, генерал Николай ипанчин был директором пажеского корпуса, входил в свиту императора. Он пригласил нас в столицу погостить. Только приезжаем, через день беспорядки, митинги, стрельба. Дедушка счел, что на квартире будет опасно, переселил нас в отель «Медведь». Ночью ворвались вооруженные люди, они обыскивали гостиницы, искали врагов революции. Мама отказалась открывать, те сломали дверь. угрожаешь ты штыками, солдаты закричали. — Почему темно? Зажгите свет! Мать крикнула в ответ. — У моих детей корь! «Не входите, а то заразитесь!» Они тут же ушли. Ссылка цитируется по «Аргументы и факты» 2008 год, номер сорок пять. Барону повезло. Детей спасла мать. Считавшегося убитым Сергея разыскал в Константинополе Илья Эренбург по просьбе Марины. Перед отъездом журналиста за границу она буквально втолкнула ему в руки несколько писем, адресованных мужу, на всякий случай, если вдруг жив. Как оказалось, Эфрон вместе с русской армией ворона Врангеля эмигрировал в Турцию, где почти год просидел в Галиполе. К слову, по данным советской разведки, осенью 1920 года за Кордон из Крыма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 один из тысяч русских офицеров, более судьбы оказавшихся на чужбине. Ссылка Тураверов Николай Николаевич тысяча восемьсот девяносто девятый тысяча девятьсот семьдесят второй год. Русский поэт, донской казак, офицер русской и белой армии, участник Первой мировой, гражданской и Второй мировой войн. Родился в станице Старочеркасской. В годы гражданской войны сражался с большевиками, участник легендарного ледяного похода. Был четырежды ранен, с войсками генерала Врангеля покинул Крым и эмигрировал сначала в русский военный лагерь на острове Лемнос, потом в Сербию и, наконец, во Францию. Во время Второй мировой войны в составе Первого кавалерийского полка французского иностранного легиона воевал с гитлеровцами в Африке, а после войны долгое время возглавлял в Париже русский казачий союз. Умер в 1972 году, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Переход в константинополе оказался невыносимо тяжелым. Теснота, вши, дизентерия и тиф. Жизнь впругалась. Вместе с солдатами и казаками теснились женщины, старики и дети. Камбузы, столовые, справлялись лишь с нуждами личного состава кораблей. Что уж говорить о гальюнах, корабельных туалетах, очередь в которой измученных дизентерией людей порой тянулась от кормы до носа. Где-то в углу стонал умирающий раненый, в тесном трюме ворухи белья сгорало в пламени родильной горячки. Роженец. По воспоминаниям князя Ощербатова, из-за отсутствия ватер-клозетах туалетной бумаги, некоторые, быстро сообразив, приспособились вместо нее применять для гигиенических нужд использованные врангелевские пятисотрублевые купюры, которые тут же торопливо подбирали старушки и отмывали, приговаривая, такие большие деньги могут еще пригодиться. Ссылка «Князь ощербатов Л. Криворучкин-Щербатова. Право на прошлое. Издательство Сретенского монастыря. 2005 год. Страница 73-й». А если учесть, что каждый второй-третий мучился так называемой морской болезнью, можно лишь представить, какие испытания пришлось вынести беженцам. Но даже эти тяготы были ничто по сравнению с теми лишениями, что ждали их впереди. Русских в Константинополе никто не ждал, по крайней мере, турки. В результате капитуляции, подписанной 30 октября 1918 года на борту английского броненоса Агамемнон, Турция лежала распластанный у ног победителя, Антанты. И хотя турецкая капитуляция носила вид этакого перемирия, В Дарданеллах всем заправляли англичане и французы. Султан, правда, пока сидел на месте, но был вынужден ограничиться ролью простого наблюдателя. Как это всегда бывает со слабым, постепенно его начали раздирать на куски. А тут еще подняли голову молода турки и республиканцы во главе с генералом Мустафой Кемалем Ататюрком. В апреле 1920 года Турция все-таки раскололась, возникло власти Теперь в Стамбуле на штыках Антанты выседал султан Абдул-Хамид II, в анкареже же вовсю правили кемалисты. И вот на этом фоне, на берегах Босфора, замаячили корабли союзников, переполненные русскими беженцами. В раздираемой внутренними противоречиями Турции было не до чужих беженцев. Своих хватало. В общем, всем было не до русских. Однако самим беженцам казалось, что хуже того, что осталось позади, быть уже не может. Другое дело союзники. С точки зрения французов и англичан, русские представляли серьезную военную силу, впрочем, так оно и было, не считаться с которой было невозможно. Именно поэтому предложение барона Врангеля использовать части бывшей русской армии для защиты проливов от мятежников Кемаля руководство Антанты тут же отвергло. Нет, врангелевцы были бы не лишние, прорывалось в разговорах между союзниками. Но... Но что, если те вдруг войдут в Константинополь или перекроют Босфор, а потом отправят гонца парламентария обратно в Крым? Вот, мол, мы вам проливы, вы нам амнистию, полную и навсегда. От этих русских, — отмахивались вчерашние союзнички, — ждать можно все, что угодно, им терять нечего. Как видим, даже союзники поглядывали на армию Врангеля, пусть и разбитую, с некоторой тревогой и озабоченностью. И Если кто-то думает, что с прибытием к турецким берегам перегруженных кораблей тут же началась разгрузка измученных скученностью и долгим переходом людей, а ведь среди беженцев, как мы знаем, было много женщин и детей, то глубоко заблуждается. Корабли стояли на Константинопольском рейде не день, не два и даже не три. Две недели. Для многих именно эти две недели стоили жизни. Десятки мертвецов и впавших в кому тяжелораненых ежедневно свозили на берег. Плохое питание, скучность и болезни делали свое черное дело. Еще вчера, оказавшийся спасением, турецкий берег обернулся новыми испытаниями. Чтобы представить, каково этим бедолагам жилось две недели на кораблях, достаточно вспомнить, как трудно им было при переезде. Вот что в те дни писала берлинская мигрантская газета «Руль». На некоторых судах, рассчитанных на 600 человек, находилось до трех тысяч пассажиров. Каюты, трюмы, командирские мостики, спасательные лодки были битком набиты народом. Шесть дней многие должны были провести стоя, едва имея возможность присесть. Ссылка. Руль. Берлин. 1920 год. 5 декабря. Планировалось, что в Константинополь прибудет не более 30 тысяч человек, однако на самом деле прибыло в 5 раз больше. Среди беженцев две трети составляли военные, 50 тысяч солдат с фронта, 40 тысяч из столовых частей, почти 6 тысяч военных инвалидов и раненых, 3 тысячи учащихся военных корпусов, треть от общего количества беженцев оказались гражданскими лицами. Из 50 Тысяч этой категории – 13 тысяч мужчин, 30 тысяч женщин и 7 тысяч детей. Ссылка. М. И. Аванович. Переселение в Пороховой погреб. Родина, 2008 год, номер 3, страница 106. Таким образом, Константинопольский Великий Исход вылился в огромную массу беженцев, которой нужно было не только накормить и обогреть, но и где-то разместить. И как бы кто ни относился к барону Врангелю, роль этого человека в спасении людей, за которых он тогда отвечал, трудно переоценить. Союзники же повели себя очень осторожно. Скупо, давая одной рукой, они щедро одаривали себя другой. Французы предоставили русским убежище далеко не безвозмездно. В уплату за содержание армии и беженцев им были отданы все корабли русской эскадры на сумму 53 миллиона франков. Не будем забывать, что военные корабли эскадры, среди которых значились два линкора, два крейсера, десять миноносцев, четыре подводные лодки, двенадцать прочих судов, когда-то были гордостью Черноморского флота. Кроме того, французской администрации в Турции было передано все армейское снаряжение и обмундирование сто миллионов франков. После всего этого французы, надо думать, должны были успокоиться. Однако за годы гражданской войны союзники слишком хорошо изучили русских и их боевой дух, который во все времена выражался в упорстве и единстве. Вот поединству-то и был нанесен сокрушительный удар. Врангелевцев решили разъединить. По указанию французских властей, через две недели русским разрешили-таки высадиться на берег. Многие гражданские лица, у кого, конечно, были средства, постарались побыстрее сесть на пароходы, отправлявшись в Европу. А вот с военными ситуация сложилась иначе. Их решено было разместить в трех лагерях. В районе Читалджи, полусотни километров к западу от Константинополя, должны были разместиться донские казаки. На Галиполийском полуострове, расположенном между Эгейским морем и проливом Дарданелла, около двухсот километров от столицы, регулярные части бывшей русской армии, из которых был создан первый армейский корпус под командованием генерала Кутепова. На греческом острове Лемнос в Эгейском море Предполагалось расквартировать, сильно сказано, их просто забросили на пустынный остров, кубанских и серских казаков. Вот такая благодатная милость от союзников. Правда, те обязались снабжать эти лагеря продуктами и помочь в их обустройстве. Как говорится, и на том спасибо. Самым массовым, конечно, был Галиполийский лагерь. Когда прапорщик Рон со своими боевыми товарищами оказался там впервые, унылая долина в шести километрах западнее местечко Галиполи представляла собой поросшую редкими кустами пустошь, кишевшую ядовитыми змеями. В 1915-м здесь стояли лагерем англичане, участвовавшие в так называемой Дарданельской операции, закончившейся для британцев полным провалом. Ссылка. Там же в 1854 году формировалась экспедиционная французская армия, готовившаяся к походу на Варну и нападению на русский Крым и Севастополь. Так вот, те прозвали это место долиной смерти. Русские же быстро окрестили галиполи голым полем. К 1 января 1921 года, когда первый армейский корпус Кутепова высадился в Галиполе, в нем насчитывалось 9540 офицеров, 15617 солдат, 569 военных чиновников и 142 человека медперсонала, всего 25868 человек. Кроме того, среди них было 244 ребенка и девяносто воспитанников десяти двенадцати лет. Ссылка А. Б. Широкорат. Упущенный шанс Врангеля. Крым Безерта Галиполи. М. Веч. 2009 две тысячи девятый год, страница двести семьдесят восьмая. Далее сокращенно А. Широкорат. Упущенный шанс Врангеля. Офицеры, как и солдаты, проживали в палатках, разбитых прямо на пустыре. Летом была невыносимая жара, зимой негде было согреться. Из показаний С. Эфрона на допросе в 1939 году. Я там голодал и жил в палатке. Существовал на французском пайке, который получали все белые в галиполийском лагере. Единственное, чем я занимался, это вел группу по французскому языку из трех человек. Я голодал, так как поег, который они мне давали, был голодным пайком. Следователь, где вы находились спустя четыре месяца вашего пребывания в Галиполе? Я был в Константинополе у своего товарища Бегенгарта, который заведовал русским лицеем средней школы. Я проживала у него в общежитии до отправления меня в Прагу. Я там жил на иждивении Багенгарта. Ссылка Майль Файнберг Юрий Клюкин. Дело Сергея Фрона. Столица номер тридцать восемь девяносто шесть сентябрь тысяча девятьсот девяносто второго года. Страница шестьдесят. Как видим, условия проживания Галиполицев были очень суровыми. Поэтому каждый выживал как мог. Вполне понятно, что только железная дисциплина могла сохранить в лагере высокий воинский порядок и тот самый воинский дух, который мечтали истребить в русских их союзники. И врангельское командование оказалось тут явно на высоте, помог опыт гражданской войны русский лагерь был разбит по всем правилам военного искусства и в соответствии с полевым уставом быстро будто грибы после дождя по ротным линейкам выросли палатки поставили шатер походной по церкви спроектировали спортивный городок соорудили гаупт вахту хороший лазарет и даже нашлось место для библиотеки вскоре в городке галиполе действовало шесть военных училищ две офицерские школы гимназии офицерские курсы. В корпусе выпускали журналы, имелись театральные подмостки, устраивались концерты, самой яркой звездой которых, несомненно, была известная русская певица Надежда Плевицкая. Плевицкая являлась женой командира Корниловского полка генерала Скоблина. Запомним эту яркую пару. Во время исполнения певицы на глазах многих навертывались слезы. Ведь пела Надежда Васильевна Чаще про утраченную Россию. Замело тебя снегом, Россия, Запуржила седою пургой, И печальные ветры степные Панихиду поют над тобой. Ни пути, ни следа по равнинам, По равнинам безбрежных снегов, Не добраться к разимам святыням, Не услышать родных голосов. Когда к Кутепову с инспекцией Приехали французские генералы, Они обомлели. Глазам союзников пристал образцовый военный лагерь. Но больше всего поразили союзничков отсутствие среди русских какого бы то ни было уныния и сильные желания продолжать начатую борьбу. Ворон открыто заявлял, что до 1 мая 1921 года его войска непременно высадятся, если не в Крыму, так в любом другом месте на Черноморском побережье России. Французы дружно улыбались, стараясь не показывать, что на душе их скребли кошки. Каждый промаршировавший перед их взором русский батальон в белых скобелевских мундирах вызывал в душе раздражение. Поэтому, когда в очередной раз стал вопрос о привлечении частей русской армии против кемалистов, Союзники категорично ответили Врангелю отказом. Справимся, мол, сами, без вас. Как показало время, не справились. Надо сказать, генералу Кутепову нелегко давалось то образцовое состояние подчиненных ему войск, которое так покоробило союзников. Только личное мужество и понимание высокой роли жесткой дисциплины помогали этому человеку не терять силу духа. Но многие теряли. С дезертирами и изменниками не церемонились, когда несколько офицеров попытались убежать к туркам в армию Кемалия. После их поимки каждого привлекли к военно-полевому суду. Всех расстреляли. Достоянием западной прессы стала и казнь полковника Щеглова, которой, будучи больным, свалила москитная лихорадка и, находясь в лазарете, пытался убедить молодых офицеров в том, что отныне истинной русской армией может считаться только Красной Армия, оставшаяся там, на родине. Суд с этим никак не согласился, и герои добровольческой армии, который, кстати, в одном из боев был серьезно ранен, также расстреляли. В ноябре 1921 года, в годовщину взятия Крыма в ЦИК РСФСР, объявил амнистию участникам Белого движения, явившуюся своего рода дрожами для измотанных душ фронтовиков. Несмотря на все старания офицеров, держать в жесткой узде многотысячную вооруженную массу, не занятую, как они сами считали, настоящим делом, было сложно. Поддерживать спокойствие в военном лагере приходилось с немалым трудом, Неопределенность и бессмысленные прозябания на чужбине делали свое дело. То тут, то там вспыхивали ссоры. Не лучше обстояли дела и в других лагерях. В Донском корпусе в окрестностях Константинополя не более двадцати тысяч человек, командир генерал Федор Абрамов, и в Кубанском корпусе на острове Лемнос около двадцати тысяч человек, командир генерал Михаил Фостиков. Ссылка. К концу апреля 1921 года в Чаталджи осталось чуть более 2800 человек. Остальные были переброшены в другие лагеря. Всех тяжелее пришлось русским на острове Лемнос. Достаточно сказать, что казакам для обживания предоставили самый пустынный и безводный берег. постоянный сильный ветер, невыносимая жара. Отсутствие дождей и дефицит пресной воды – все это способно было свести с ума. Общее число русских беженцев, оказавшихся на острове, составляло 25 тысяч казаков и 4 тысячи гражданских лиц. К дефициту воды прибавился дефицит еды. Вывезенные из России драгоценности казаки выменивали у местных жителей на хлеб, сыр, виноград. Если бы не казачья смекалка, умерли бы с голоду. Как-то один из беженцев наловил в море диковинах гадин щупальцами, потом поджарил на огне, посолил, попробовал. Ничего, есть можно. Едали и хуже. Пристрастил к странной еде товарищей. А вскоре выяснилось, что осьминоги эти у местных что-то вроде деликатеса. Поэтому почти весь улов стали выменивать на хлеб и сыр, без всяких там бабушкиных драгоценностей. Так вот и выжили. Удивительнее всего был запрет покидать пределы лагеря. Окруженный двойным кольцом постов, лагерь надежно охраняли истине черные сенегальцы, которым помогали греческие жандармы. Сенегальцы, суеверные казаки, боялись ничуть не меньше, чем чертяк из старых бабушкиных сказок. Даже для посещения греческой церкви в городке мудросе, Приходилось составлять списки и лишь после этого командами выходить из лагеря. Такие же команды составлялись для сбора бурьяна, хвороста, колючки, всего того, что могло заменить дрова. Дело в том, что с дровами на чужбине как в Турции, так и на Лемносе было хоть плач. Нет, союзники их, конечно, выдавали, но так, номинально. Хотите знать, сколько это номинально? По шестьсот граммов на человека в сутки. Шестьсот граммов — это, извините, полполена. Вот такая арифметика. Стоит ли говорить, что умирали казачки на чужбине сотнями? Особенно богатую жатому косили эпидемия. тиф, оспа, дизентерия. Первым в лагере умер восьмилетний сын одного из генералов после которого только детей на местном кладбище русские оставили более восьмидесяти. Так уничтожался казацкий генофонд. Тем не менее стойкости духа казакам было не занимать. Приказ союзников о сдаче личного оружия вызвало в лагере волну недовольства. «Лучше умрем с оружием, чем сдохнем, как скоты!» — кричали кубанцы. Французы, конечно, для Близиру возмутились, но пошли казачкам на уступки, оставив каждому офицеру по пистолету, казаку по шашке. А иначе никак. Рано или поздно все заканчивается. Недаром же надпись на персне библейского царя Соломона гласила «И это пройдет». Прошло. Терпение союзников закончилось уже через полгода. Именно столько понадобилось войскам доблестной Антанты в лице французов и англичан иметь под боком боеспособную русскую армию, да еще ее и содержать. К тому времени Франция израсходовала на содержание врангелевских частей около двухсот миллионов франков. Поизрасходовались и англичане, но эти, правда, остались верными себе, не сказав никому ни слова, а однажды просто прекратили платить. Лягушатники с франгелем особо не считались. В марте 1921 года французское командование в лице генералов Шарпи и Пеле в ультимативной форме предоставили барону сделать выбор из трех вариантов. Первый предполагал возвращение на историческую родину, в Советскую Россию. Второй – переброску частей русской армии в страны Латинской Америки, в частности, в Бразилию и Перо. И третий. Третий означал, мы, союзники, умываем руки, а вы, дорогой барон, барахтайтесь, как хотите, и живите отныне на собственные средства. Как, по-вашему, какой вариант выбрал Врангель? Будучи русским человеком, по крайней мере, по образу жизни и направлению мыслей, он, конечно же, выбрал третий. Не стоило кормить на фронте в вшейк, чтобы потом добровольно взойти на плаху, приготовленной большевиками. У французов, к слову, были не только чистокорыстные интересы свернуть помощь проигравшему Врангелю. Дело в том, что с некоторых пор активно зашевелился Мустафа Кемаль, еще в апреле 1920-го отправивший своих эмиссаров в большевистскую Россию. Для чего, спросите? чтобы в борьбе с султаном обрести сильных союзников. Сильные друзья нужны для одного — выколачивать из них побольше денег. Вот и Кемаль просил Ленина помочь ему оружием и деньгами. «Скинув султана, мы, мол, не потерпим на нашей территории ни одного бело-эмигранта, талдычеве Ильичу турецкие дипломаты. «Но так просто, султана, не свалишь. Необходимо золото» и первое большевистское золото двести килограммов прибыло в анкару уже осенью того же года всего же к 1923 году Кремль поставил кималистам сорок тысяч винтовок триста двадцать семь пулеметов и пятьдесят четыре орудия ссылка а широкорат упущенный шанс в рангеле страница двести восемьдесят Сорок тысяч винтовок — это, как мы понимаем, оружие, рассчитанное на несколько дивизий. Помощь — что надо. Кемаль знал, куда бить и на что могут клюнуть большевики. И они клюнули. Слишком уж велико было желание отбросить врангелевцев подальше от советских границ. Большевики пошли еще дальше того, на что рассчитывали турецкие республиканцы, заключив в марте 1921 года договор с Анкарой, они отдали туркам Карс и Ардаган с прилегающими областями. Такая политика и, конечно, военная помощь со стороны РСФСР принесли свои плоды. Осенью 1923 года последний интервент покинул пределы Турции. Султаном было покончено, и теперь страна полностью оказалась во власти Ататюрка. Теперь понятно, что французам и без русских в Дарданеллах было, мягко говоря, не совсем уютно. Потому-то еще весной 1921 первого союзнички начали некрасивую операцию по выдавливанию обратно в Россию солдат русской армии, пожелавших вернуться домой. Каждому, понятное дело, было гарантирована неприкосновенность со стороны большевиков. Получилось, к великому неудовольствию барона Врангеля Галиполи покинуло почти три тысячи гражданских беженцев, солдат и офицеров. Как на предателей на них, конечно, не смотрели, но было неприятно. Другое дело, что дальнейшая судьба этих людей сложилась по-разному. Для многих возвращений стоило жизни. А союзники напирали. Через год после вынужденного сиденья на турецкой земле был окончательно согласован переезд русских частей первого корпуса в Сербию и Болгарию к середине декабря 1921 года с последним эшелоном убыл на Балкана и генерал Кутепов. Великий исход русских продолжался. Эмигрантов смутных времен еще никому не удавалось пересчитать. Это так же невозможно, как пересчитать, скажем, всех муравьев в любом муравейнике. Хоть одного, да не досчитаешься. Потому как тот один либо где-то задержался, перетаскивая какую-нибудь крупную гусеницу, либо едва народился, пока всех остальных пересчитывали. О количестве русских эмигрантов, оказавшихся в Европе к концу 1920 года, можно говорить лишь приблизительно. А приблизительно их понаехало почти 2 миллиона. Больше всего соотечественников бывшей Российской империи осело в Польше, почти миллион человек. В Германии около 560 тысяч, во Франции 175 тысяч, в Австрии 50 тысяч, столько же в Турции, в Италии и Сербии осело по 20 тысяч наших соотечественников, в Маньчжурии более 100 тысяч человек. К тому времени, когда Врангель наметил основные силы своей армии переместить в Болгарию, Там уже находилось почти десять тысяч эмигрантов-россиян, в основном из бывших военнослужащих, разбитых Деникинских частей. Поэтому разрешение разместить на территории этого небольшого государства еще несколько десятков тысяч белогвардейцев стоило в Врангелю немалых усилий. Тем не менее, барону удалось-таки в диалоге с болгарским правительством найти точку взаимопонимания. В итоге к концу 1921 года на Балканах осело чуть менее 45 тысяч русских беженцев. Около 23 тысяч в Болгарии, свыше 11 тысяч в основном казаков в Сербии, с галиполи Константинополем и Лемносом было покончено. Хотя память о тех трудных днях первого года эмиграции русские навсегда сохранили в себе. Иван Буин писал, Галиполи часть того истинно великого и священного, что явило россии за эти страшные и позорные годы, часть того, что было и есть единственной надеждой на ее воскресение и единственным оправданием русского народа, его искуплением перед судом Бога и человечества». Ссылка и А. Собрание сочинений в тринадцати томах. М. Воскресенье 2006 год. Том 8, страница 422. Через пару лет Галиполийская долина, где когда-то размещался первый армейский корпус генерала Кутепова, вновь превратится в ту змеиную равнину, какой всегда и являлась. Напоминать о беженцах, здесь будут 342 сиротливых холмика, что останутся после ухода русских. На острове Лемность их окажется гораздо больше. То будет эмигрантская плата за новую жизнь, за жизнь без большевиков. Итак, почти 60 тысяч врангелевских солдат и офицеров в начале 20-х оказались на Волганах. Поначалу казалось и очень верилось, что не сегодня-завтра наконец начнется, не сегодня-завтра вновь на Москву. Не с союзниками, так без них, и снова в бой, не сегодня-завтра. Однако шли дни, недели, годы. Завтра превращалось во вчера, сегодня в позавчера. Надежда кончилась, когда стало окончательно понятно, что надеяться и не на что. Как-то незаметно все-все осталось во вчера. А жить нужно было сегодня. И надеяться на завтра. Русская армия, напоминавшая лоскутное одеяло, постепенно расползалась на разные по цвету и размеру лоскутки. И если офицеры еще как-то, что называется, кучковались, то солдаты, которым и терять-то, в общем, было нечего, постепенно исчезали, пытаясь ассимилироваться среди местного населения. Правда, раствориться, женившись на какой-нибудь местной торговке или заведя магазинчик, получалось далеко не у каждого. Кто-то спивался, кто-то проигрывался до нитки, кто-то все завершал одним нажатием на курок. Но был еще один выход — вернуться. Большевистскую амнистию ведь никто не отменял, а потому? Потому возвращались. В 1921-м в Советскую Россию вернулось ни много ни мало почти 122 тысячи человек. Причем из этого числа каждый десятый из той же Болгарии, где условия проживания были намного мягче, нежели в лагерях. Ссылка. Среди вернувшихся будет и самый непримиримый враг советской власти – генерал Яслащев-Крымский, который с семьей и группой преданных офицеров прибыл обратно на итальянском пароходе «Жан». Вместе со Слащевым покинули Константинополь, такие известные деятели Белого Крыма, как бывший помощник военного министра крымского краевого правительства генерал А. Мельковский, комендант Симферополя, полковник Э. Гильбих, начальник личного конвоя М. Мизерницкий, капитан Б. Войнаховский и прочие. Вернувшихся для покаяния офицеров, тридцатые годы всех расстреляют. Якова Слащева в январе 1929 года убьет на своей квартире некто Лазарь Каленберг. Местные удивлялись, никогда до приезда русских их не будили ночные одиночные выстрелы. Или это у них, недоумевали болгары, сербы, французы, такая забава, будить среди сна добропорядочных соседей? Одну из таких забав они узнали довольно быстро. Красиво называлась, весело, русская рулетка. То было время русских пилигримов, заметим, они были отличными пилигримами в мировой истории эмиграции хотя бы потому, что в те годы покидали Россию далеко не самые худшие ее сыновья. Получив весточку от Сергея из Европы, Марина тот же принимает решение уезжать из России. На сбор уйдет почти год. Марина мечтала вырваться на свежий воздух свободы. Отныне все ее мысли будут о загранице и о Сергея, и о них двоих. В середине мая 1922 года лакированный вагон поезда «Москва-Берлин» доставил Марину с дочерью в немецкую столицу. Гутен Морген, берлина Русская революция изменила не только мир, но и людей. Немцам, к слову, хватило лишь запаха революции, вспомним Веймарскую республику, чтобы навсегда обрести стойкий иммунитет. Как к идеям своего бородатого земляка Маркса, так и к его последователям от Карла Липхнихта до Эрнста Тельмана. Уж лучше фюрер вздыхали добропорядочные бюргеры, нежели кумачевые флаги и революционный хаос. Чем отзовется им громогласный вопль Хайль, хорошо известно. Но тогда за десять с лишним лет до Гитлера. Страшнее мировой революции для любого немца был разве что всемирный потоп. Вот потому-то к эмигрантам, бежавшим из большевистской России, немцы были относительно терпеливы. Такая, как сегодня сказали бы, толерантность немецкого общества привела к тому, что в Берлине, ставшем в первые послевоенные годы своего рода центром белой эмиграции, оказалось почти треть миллиона наших соотечественников. Мало того, в германской столице появился некий город без границ и официального названия, зато хорошо известный каждому иммигранту – русский Берлин. Сразу оговоримся, берлинские иммигранты 20-х в этих краях не были первопроходцами. Русские облюбовали берега шпрея задолго до описываемых событий, а если говорить о туристах, то после Петра Великого первым официальным туристам принято считать известного историка Николая Карамзина, отразившего свои впечатления в записках русского путешественника. До революционной годы в Берлине жили Иван Тургенев, Михаил Катков, Константин Аксаков. «Я бросился вниз головой в немецкое море», — писал с восторгом Тургенев. В Берлине жил и сочинял знаменитый композитор Федор Глинка. Здесь же в 1857 году он и скончается. С тех пор одна из берлинских улиц носит имя Глинка-Штрассе. Именно в Берлине русский философ Михаил Бакунин окончательно станет революционером – запомнившимся потомкам не как будущий узник Алексеевского Равелина, а как человек, переведший на русский манифест коммунистической партии своего дружка Маркса. Дорого же обойдется нам его перевод. Чем станет Берлин для России в начале минувшего века, тоже хорошо известно. Ленин и Парвус, Красин и Литвинов, Калантай и Симашка. Вся эта большевистская братья чувствовала себя в Германии как дома. Ильич побывал в Берлине не менее десятка раз. И именно здесь впервые в тысяча седьмом году встретился со Сталином. Небезызвестный террорист-экспроприатор Терпетросян Комо и король провокаторов С.Р. Евна Азев хлебали баланду в местной тюрьме Моабит. Константин Станиславский здесь впервые познакомил Европу со своим хатом. а Левитан, Коровин, Врубили, Серов показали берлинской публике знаменитый русский стиль, покоривший сердца всех, пришедших в 1898 году в картинную галерею Эдуарда Шульте на Унтерден-Линден. А потом пошло-поехало. В Берлин с полотнами потянулись Бенуа, Сомов, Кустодиев, Петров-Водкин, Шагал. Русским ведь только начать, долго запрягают, да быстро ездят, как сказал когда-то Отто фон Бисмарк, а уж он-то хорошо понимал русскую душу. Берлин в начале двадцатых стал этаким мостиком для русских эмигрантов, устремившихся из развалившейся империи в вглубь Европы. Но лишь оказавшись там, они вдруг осознавали, что попали, в общем-то, из огня да в полыми. В 1920 году вся Германия была нищая, аккуратно обтрепанная, полуголодная, вспоминал Роман Гуль. «Живя в России, я не представлял себе, что страна может дойти до такого изнурения войной». Мы, эмигранты, по сравнению с немцами, были даже в привилегированном положении, ибо нам в лагерях помогала Антанта из оставшихся в Германии продуктовых складов для военнопленных. Мы получали кер-пакеты, одежду. У меня поэтому был некий костюм из английского одеяла. Одеяло серое, ворсистое, и сельский портной немец шил мне из него довольно странную одежду. Однобортную куртку, вроде сталинской, и какие-то полугалифе, потому что на длинные штаны материала не хватило. Полугалифе же заканчивались английскими обмотками, а на ногах были здоровенные американские бутсы, подкованные на носках и на каблуках. Так я и поехал в Берлин. Ссылка. Р.Б. Гуль. Я унес Россию. Апология эмиграции. В трех томах. 2001 год. Том 1. «Россия Германия, Страница 67. Далее сокращенно. «Эргуль. Я унес Россию». Сквозь сдержанные строки журналиста проглядывает «Немецкая нищета». Немцы голодали, отсутствие продовольствия и тотальная безработица делали свое дело. В рабочих кварталах иногда умирали с голоду. Страна не успевала за гиперинфляцией. Осенью 1923 года американский доллар стоил более 4 триллионов марок. А если на фунты еще круче, один фунт стерлингов можно было смело купить за 50 биллионов. И в этом основная разгадка феномена фюрера, накормившего нацию. После ужасов двадцатых из всех этих биллионов немцы были готовы идти за любым, кто спасет Фатерлянд от краха. И все же они держались. Пусть это походило на хорошую мину при плохой игре, но немцы никуда не бежали, изо всех сил пытаясь сохранить прусское достоинство, которому их приучил еще железный канцлер Бисмарк. «В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным», — писал Илья Ренбург. На фасадах домов по-прежнему каменели большегруды и валькирия. Лифты работали, но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием. Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, которые заменяли слишком дорогие рубашки. Манишки были вывеской, доказательством, если не благоденствия, то благопристойности. В кафе Иосе, куда я иногда заходил, бурду, именуемую Мокке, подавали в металлических кофейниках, и на ручке кофейника была перчаточка, чтобы посетитель не обжег пальцев. Пирожные делали из мерзлой картошки. Берлинцы, как и прежде, курили сигары, и назывались они гаванскими или бразильскими, хотя были сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Все было чинно, по-хорошему, почти как при кайзере. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнеметами, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже. Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные дома, тридцать умирают в первые дни. Те, что выжили, стали призывом 1941 года — пушечным мясом Гитлера. Уфа поспешно изготовляла кинокартины. Они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Ссылка А.Н. Попов Русский Берлин 2010 год страницы 131-133 А вот еще одно воспоминание. На этот раз подростка Ариадна Эфрон. Послевоенный Берлин, резко благоухавший апельсинами, шоколадом, хорошим табаком, выглядел сытым, комфортабельным, самодовольным, но страдал от инфляции и жил на режиме удушающей экономии. Цены вздувались день ото дня. За табльдотом нашего пансиона нас кормили все уменьшавшимися порциями редиски, овсянки, лапши, впрочем, безупречно сервированными. Что до геликоновских гонораров, то они и впрямь были миниатюрны, как, впрочем, и тиражи, и форматы выпускаемых им изящных книжечек. И собрать сумму, необходимую на приезд Сережи, жившего в Праге на тощую студенческую стипендию, и на наш последующий отъезд в Чехословакию, было мудрено. Ссылка А. Эфрон, неизвестная Цветаева, страница сто девятнадцать, сто двадцать. И вот в эту закамуфлированную страну, население которой едва сводило концы с концами, хлынул поток вчерашних непримиримых врагов русских. Затянув по потуже пояса, немцы их приняли. Жители Германии понимали, что этим бедолагам, по сути беженцам, было еще хуже. Они потеряли не только работу и отчий дом, но и родное отечество. Ничего удивительного, что к моменту появления в Берлине Марины Светаевой столицу послевоенной Германии, ставшей прибежищем тысяч наших эмигрантов, уже называли «русским Берлином». Правда, большая часть русских проживала в западной части Берлина, в районе так называемого Шарлоттенбурга, который россияне называли не иначе, как «Шарлоттенградом». А местный бульвар Курфюрстендам Невским проспектом. Казалось, здесь все было специально приспособлено для жизни русских эмигрантов. Кафе, рестораны, школы, магазины, больницы и, конечно, русскоязычные издательства. Именно здесь расположился книжный магазин «Родина», кафе «Москва», известный ресторан «Медведь». От вывесок типа «здесь говорят по-русски» буквально рябило в глазах. Прохожий берлинец удивлялся обилии русских магазинов и лавок, парикмахерских и кафе с русской кухней. Киоски были переполнены эмигрантскими газетами и журналами, издававшимися в Берлине. Дни, руль, накануне, жар птица, сполохи. В фешенебельном кафе на Курфюстенштрассе, 75, русские мигранты организовали аналогичный Петроградскому Дом искусств, где теперь могли общаться гении пера. Десятки русскоязычных издательств «Мысли», «Грани», «Геликон» и прочее радовали обыватели самой горячей прессой, которая влекла в немецкую столицу поэтов и писателей, в том числе и советской России. А Ведь многие из них сильно колебались. А стоит ли менять худую родину на яркую чужбину? Тем не менее, побывав в Берлине и вздохнув воздух свободы, большинство из них оставалось. По крайней мере, считали они, здесь их будут издавать. И издавали. В Берлине печатались Оверченко, Белый, Есенин, Мандельштам, Северянин, Набоков, Пастернак, Пельняк, Ремесов, Соколов-Микитов, Ходосевич, Оренбург и многие другие. В этом городе действовало два русских театра — «Синяя птица» и «Иванька-Встанька». Достаточно сказать, что первым руководил знаменитый Яков Южный, подобравший труппу из таких талантливых актеров, как, например, Виктор Хенкин. Казалось, русские проникли всюду, в каждый берлинский подвал и закоулок, И отчасти это действительно было так. Если дела так пойдут и дальше, шутили неунывающие немцы, через год-два в районе Шарлоттенбурга придется основать Русскую эмигрантскую республику. Но были и такие, кто наотрез отказывался видеть очевидные. Например, Сергей Есенин. Вообще Есенина, бывшего в те годы на пике творческой славы, в Берлине буквально боготворили. И когда он заехал туда с Сейдорой Дункан по пути в Америку, то, говоря словами Романа Гуля, эмигрантов взял приступом. Есенин их покорил. Покорит и другой раз, год спустя, по дороге домой из океана. Встреча поэта с поклонниками состоялась в Шуберт-зале. Правда, на сей раз эмигрантов ожидало некое разочарование. Вот как ту встречу описывает Роман Гуль. Вторично я увидел Есенина, уже разорвавшего свой брак с Сейдорой, в Берлине перед отъездом в Москву. В Шуберт-зале был устроен его вечер, но это его выступление было мрачно. Кусиков рассказывал мне, что Есенин пьет в мертвую, что он исписался, что написанные им стихи ничего не стоят. Когда Кусиков мне это говорил, я подумал — Моцарт и Сальери. Так оно и было, ведь среди так называемых «людей искусства» подлинная дружба, да и просто человеческие отношения очень редки. Шуберт-зал был переполнен, тот уж привлекал не только Есенин поэт, но и разрыв и скандал с Дункан. Это было размазано в газетах. Когда, встреченный аплодисментами, Есенин вышел на эстраду Шуберт-зала, я обмер. Он был дребезгипьян качался из стороны в сторону и в правой руке держал фужер с водкой, из которого отпевал. Когда аплодисменты стихли, вместо стихов Есенин вдруг начал ругать публику, говорить какие-то пьяные несуразности и почему-то, указывая пальцем на Марию Федоровну Андрееву, сидевшую в первом ряду, стал ее крыть не совсем светскими словами. Все это произвело гнетущее впечатление». В публике поднялся шум, протесты. Одни встали с мест, другие кричали, «Перестаньте хулиганить, читайте стихи!» Какие-то человеки, выйдя на эстраду, пытались Есенина увести но Есенин уперся, кричал, хохотал, бросил, разбив опол свой стакан с водкой, и вдруг закричал, «Хотите стихи? Пожалуйста, слушайте!» В зале не сразу водворилось спокойствие. Есенин начал исповедь хулигана. Читал он криком, всей душой, очень искренне, и скоро весь зал этой искренностью был взят. А когда он надрывным криком бросил в зал строки об отце и матери, они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Ему ответил оглушительный взрыв рукоплесканий. Пьяный, несчастный Есенин победил. Ссылка «Эргуль» я унес Россию, том 1, Россия, Германия, страница 204-205. К сожалению, в Берлине Есенин увидел лишь медленный, грустный закат. Не был ли тот закат его собственным? Марина Светаева кровью и духом связана с нашими днями. Она жила на студенном чердаке с маленькой дочерью, топила печь книгами, воистину, как в песне, сухою корочкой питалась, и с высоты чердака следила страшный и тяжкий путь революции. Она осталась мужественна и сурова до конца, не обольстилась и не разочаровалась, она лишь прошла за эти годы сто мудрых лет. Марина Цветаева — поэт нашей эпохи. Она честна, беспощадна к себе, сурова к словам. Из газеты «Накануне» от 7 мая 1922 года. С первых же шагов на перроне Берлинского вокзала повеяло воздухом свободы. Немецкая столица встретила поэтессу двумя ее новыми книгами — «Стихи к блоку» и «Разлука», — постарался Илья Эренбург. Русские берлинцы в восторге от ее приезда. Цветаевой такое внимание к себе чрезвычайно приятно. Тем более, что здесь оказались все сливки наших писателей и поэтов, со многими из которых она хорошо знакома по Москве. Андрей Белый, Алексей Толстой, Оренбург, Ремезов, Ходосевич. Марина и Аля остановятся у чаты Оренбургов, которые выделят им комнатку в пансионе. Ссылка. Позже Марина с дочерью переедут в пансион «Элизабет Шмидт» на Траутенауштрассе, 9, в знаменитый дом с балконами, где в 1924 году какое-то время будет проживать другой известный эмигрант Владимир Набоков. Тут же поблизости располагалось уютное кафе «Прагердиле», облюбованное русскими писателями. Марину все здесь устраивает. Еще бы, она с таким трудом выбралась из большевистского бедлама. Вот, к примеру, как описывала сложность выезда из РСФСР Зинаида Гиппиус. Голод, тьма, постоянные обыски, ледяной холод, тошнотная, грязная атмосфера лжи и смерти, которой мы дышали, все это было несказанно тяжело. Но еще тяжелее ощущение полного бессилия, Полной невозможности какой бы то ни было борьбы с тем, что происходило. По поводу незначительной одной бумажки пришел к нам раз молодой человек из Смольного, резиденции большевиков. Одет, как все они тогда одевались, кожная куртка, галифе, высокие сапоги. Но был он скромен, тих, лицо интересное, и почему-то сразу внушил нам доверие. Оказалось, что он любит Достоевского, хорошо знает Д.С., И даже меня. На вопрос, партиец ли он, он как-то сбоку взглянул на ДС, слегка качнул отрицательно головой и сказал только «Я христианин». Эта встреча только укрепила мысль об отъезде, то есть о бегстве. Мы знали, что нас не выпустят, знали твердо. Пусть в то же время многие хлопотали о разрешениях и надеялись, Напрасно, как и показала дальнейшая, и хотя бы хоть сразу отказывали хлопочущим. Нет, их водили по месяцам, по годам, по лестнице просьбы и унижений, манили надеждами и бесконечными бумажками. Вот как это было с Сологубом и его женой. Она уже в Париж написала нам радостное письмо. Почти все сделано, их выпускают. А когда оказалось, что нет, что и эта надежда опять обманула, Бросилась с моста в ледяную малую невку. Тело нашли только весной. С умирающим блоком было тоже. Просили выпустить его в филляндскую санаторию, по совету врачей. Это длилось почти год. В последнее утро выяснилось, что какая-то анкета где-то в Москве потеряна. Без нее нельзя дать разрешение. Надо ехать в Москву. Одна из преданных поэту близких женщин бросилась на вокзал. Билетов нет. Поеду на буферах, но ехать не понадобилось, так как в это самое утро Блок умер. Мы, и, не зная еще этих несчастий догадались, что хлопота начинать бесполезно. Ссылка З. Н. Гипеус Дмитрий Мерешковский, сборник Ничего не боюсь. Вагриус, две тысячи четвертый год, страница 190 сто 191 первая Так что уже одно появление Цветаевой в Берлине было подвигом. А через три недели, в самом начале июня, свершится главное. Из Праги прибудет Сергей. Мы вышли на белую от солнца пустынную площадь, и солнечный свет, отраженный всеми ее плоскостями, больно ударил по глазам, вспоминала о рядной фронт. Мы почувствовали палящую городскую жару, слабость в коленках и громадную пустоту внутри от этой невстречи. Марина стала слепой и рассеянно нашаривать в сумке папиросы и бренчать спичками. Лицо ее потускнело. И тут мы услышали Сережин голос. «Марина! Мариночка! Откуда-то с другого конца площади бежала Маша нам рукой высокий худой человек». И я, уже зная, что это папа, еще не узнавала его, потому что была совсем маленькой, когда мы расстались, и помнила его другим, вернее, иным. И пока тот образ моего младенческого восприятия пытался совпасть с образом этого движущегося к нам человека, Сережа уже добежал до нас с искаженным от счастья лицом и обнял Марину, медленно раскрывшие ему навстречу руки, словно оцепеневшие. Долго-долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями, щеки, мокрые от слез. Ссылка А. Эфрон, неизвестная Цветаева, страница 122-123. В те дни Марина и Сергей подолгу бродят по Берлину, рассказывая о себе и внимательно прислушиваясь и присматриваясь друг к другу. Иногда встречаются со старыми знакомыми, знакомятся с новыми людьми. Так Марина познакомила мужа с известным публицистом Романом Гулем. Гуль, как эфрон был участником ледяного похода, который оба прошли зимой 1918 года. Ссылка. Роман Гуль был корниловцем. — С Мариной Ивановной отношения у нас сложили сразу дружеские, — вспоминал Гуль. Говорить с ней было интересно обо всем — о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно, странно, словно какой-то стихотворной прозой, что ли, каким-то белым стихом. Помню, она позвала меня к себе, сказав, что хочет познакомить с только что приехавшим в Берлин ее мужем, Сергеем Эфроном. Я пришел. Эфрон был высокий, худой блондин, довольно красивый, с правильными чертами лица и голубыми глазами. В нем чувствовалось хорошее воспитание, хорошие манеры. Разговор с Эфроном я хорошо помню. Эфрон весь был еще охвачен белой идеей. Он служил, не помню уже в каком полку, в добровольческой армии, кажется, в чине поручка, был до конца на перекопе. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все было неправильно зачато. Вожди армии не сумели сделать ее народной, и потому белые и проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он, наоборот, никакого замирения не хотел. Говорил, что Белой армии спасла честь Россия, против чего я не возражал. Сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не спасение чести, а победы ее не было. Эфрон возражал очень страстно, как истый рыцарь белая идея. Марина Ивановна почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном с побежденными белыми. В это время у нее был уже готов сборник Лебединый стан. Ссылка Эргуль. Я унес Россию. Том первый. Россия в Германии. Страница восемьдесят пять-восемьдесят шесть. Эти воспоминания романа Гуля в свете нашего повествования очень важны, ибо показывают, что, оказавшись в эмиграции, Эфрон поначалу был охвачен белой идеей, но отнюдь не разочарован в ней, как некоторые пытаются в этом убедить, по крайней мере, поначалу. И все же Эфрон угнетен, угнетен и унижен, правда другим. В русском Берлине любой чих распространялся со скоростью звука. На бульваре Курфюрстендам чихнул, на Прагерплац вздрогнули. С той же предательской скоростью до Эфрона дошли слухи об очередном романе жены, уже здесь, в Берлине. На этот раз с создателем Геликона Абрамом Вишняком. Начавшееся было возрождаться прерванной семилетней разлукой семейное идиллия начинает рушиться. В глазах Сергея появляется пустота, он по-прежнему одинок. Прожив в Берлине две недели, Эфрон уезжает в Прагу, пришибленный и отчаявшийся, вновь обманутый. Берлинский период жизни Марины Цветаевой продлится недолго, до поздней осени 1922 года. Арядный фронт. Маринин – несостоявшийся Берлин. Несостоявшийся потому, что неполюбленный. Неполюбленный потому, что после России прусский, после революционной Москвы буржуазный, непринятый ни глазами, ни душой, неприемлемый. В капитальности зданий, традиционном уюте кафе, Разумности планировки во всей внешней отлаженности и добротности города Марина учуила дно — казармы. Дождь убаюкивает боль, под ливни опускающихся ставень сплю, Сдрагивающих асфальтов вдоль копыта, как рукоплесканье. Поздравствовалась и слилось. «Воставленности светозарной над сказочнейшим из сиротств вы с велись, казармы». Ссылка «А. Эфрон. Неизвестная Цветаева». Страница 127-128. После Берлина будет Прага. В отличие от немцев, или, скажем, тех же французов, которые русских просто терпели, Чехи, лишь вчера обретшая независимость, относились к эмигрантам намного теплее своих соседей. По крайней мере, тогда. И дело даже не в славянской привязанности, а в нечто другом, например, в русофильских настроениях в чешских высших кругах. В 2020 е годы в Чехословакии осело почти 30 тысяч русских эмигрантов. В июле 1921 года Правительством этой страны был создан Межминистерский комитет, положивший начало так называемой «русской вспомогательной акции», на проведение которой чехи вложили огромные деньги. Благодаря этому в Праге получили высшее образование тысячи русских эмигрантов. Там успешно функционировали три русских института – юридический, педагогический, сельскохозяйственный, а также русский народный университет. Кроме того, наши студенты обучались и в Карловом университете, главном учебном заведении страны. Жизнь российских эмигрантов в Праге по своему уровню была намного выше, чем в других столицах. Поистине матерью русской эмиграции в Праге стала госпожа Надежда Николаевна Краморж, урожденная Хлудова по первому браку Абрикосова, законная жена первого премьер-министра Чехословацкой республики Карла Краморжа. В 20-е годы Краморж уже не являлся премьером, но все необходимые связи и свое влияние для оказания посильной помощи русским эмигрантам им были использованы сполна. И эта супружеская пара помогала русским эмигрантам, чем могла. Чехия, вернее Прага и окружающие ее деревни стали тем местом, которое смогло залечить болезненные раны Марины Цветаевой, связанные с покинутой Россией. Эти тихие малолюдные места, жившие спокойно, неторопливой жизнью, явились этаким душевным пластырем для ее изможденной невзгодами души. Как и сысковавшийся по вожделенной влаге цветок, Марина здесь не могла надышаться, написаться и даже нашагаться. В Праге Цветаева долго не задерживается и уезжает в деревню. В глуши жизнь была значительно дешевле, да и сытнее. Семья остановилась в местечке горно макрапсы. Конечно, деревенский быт существенно отличался от беззаботной жизни в Берлине, Но ей было не привыкать. В голодной Москве научилась многому дров нарубить и печь растопить. Как говорится, видали и похуже. Но именно там, в чешских деревеньках, потом будут новодворы, шеноры, эта женщина найдет то, что ей так давно не хватало. Тишину и возможность спокойно писать. И там же в очередной раз она познает радость материнства. Деревня успокоила и в то же время взбодрила Марину. Она уже не пробуждается среди ночи и не молится судорожно, прося у Всевышнего сохранить жизнь находившегося на чужбине мужа. Сергей рядом, он в Праге, жив и здоров, живет там в общежитии, каждый на выходные приезжает к семье. Марина много пишет. Эмигрантский журнал «Воля России» печатает не только самые последние ее стихи, но согласен публиковать все, что дает им поэтесса. Кроме того, она знает, что взялся всерьез за перо и Сергей. Он пишет книгу «Записки добровольца». На родине книга будет опубликована только после перестройки. Домашними делами и всем бытом, по сути, заправляет подросток Аля. А Марина... Пишет и вдохновляется, вдохновляется и пишет. Вдохновение она черпает от местной природы. Вместе с Алей они уходят в дальние края, в многочасовые прогулки по окрестным далям и весень. Эфрон с семьей никуда не ходит. Он замкнут, много пишет. Активный участник студенческого демократического союза. Бывшему фронтовику непросто. Сергей на распутье, переживая, как сказали бы сегодня, адаптационный синдром. Что дальше? Куда идти? Как жить? И в чем, собственно, смысл его нынешней жизни? Вопросов гораздо больше, чем ответов. Царя расстреляли. Белое дело безнадежно проиграно. Денег нет вовсе. Жалко стипендий от чехословацкого правительства едва хватает на еду. Вновь обретенная после долгой разлуки семья, по которой он тосковал все эти годы, не оправдала его надежд. От Марины он все дальше и дальше, став для нее вдруг совсем чужим. Цвета и веды отмечают, что, начиная с чешского периода, из стихов поэтессы окончательно исчезает имя ее супруга. Сохраняется лишь некая оболочка семьи, но не ее суть. Несмотря на семейные чтения и кое-какие совместно отмечаемые праздники, Семьи, как таковой, уже нет. Одна скорлупа. Тоска по родине, давно разоблаченная морокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. По каким камням домой брести с кошелкой базарной в дом, и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Привыкшему к окопно-фронтовому одиночеству Эфрону было проще, а Марине для творческого вдохновения требовалась очередная порция страстного романа. И он не заставил себя ждать. Новым увлечением Светаевой стал некто Константин Радзевич. Радзевич был другом Сергея Ефрона, не лучшим, но другом. Лучших друзей у Ефрона, пожалуй, и не было. История появления этого человека в Праге такова. Когда-то, в годы лихой молодости, Костя был красноармейцем, воевал то ли у Буденного, то ли у Жлобы, воевал неплохо, в общем, как все, пока не оказался в плену. Так стал белогвардейцем. По слухам, от расстрела Радзевича спас генерал Слащев, лично знавший его отца, бывшего военного врача. В эмиграции Радзевич вместе с Эфроном учился в Карловом университете на юридическом факультете, на историко филологическом и даже сделал на этом поприще кое-какую карьеру, став председателем Союза русских студентов. Несмотря на то, что Радзевич был на несколько лет моложе Марины, они быстро подружились, и он часто сопровождал ее и Али в прогулках по окрестностям. С точки зрения нашей героини, этот молодой человек имел лишь один недостаток — на дух не выносил стихов. Уже одно это в устах другого стало бы презрительным приговором со стороны Марины, но только не для Радзевича. Этот дикий зверюга, который всех сторонится, привлек ее чем-то незримым, скорее всего, мужским обаянием, которого так не хватало в те дни страстной Марининой натуре. Ариадна, дочь Марины, в своих воспоминаниях называет Радзевича героем поэм, и вот что по этому поводу она писала. Я не взялась бы говорить о герое поэм, не мое это дело и вообще ничье, ибо все имевшее быть сказанным и обнародованным о нем и об их героине сказано в поэмах Мариной и ей уже обнародовано, а если бы не кривотолки, те самые, которых не боятся чувства, но от которых страдают люди, а вместе с ними и истина.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 Среди русской, пражской, грубо-бесцеремонной и праздно-болтающей толпы — определение, принадлежащей Перу прекрасного человека В. Ф. Булгакова, последнего секретаря Л.Н. Толстого и искреннего друга нашей семьи — казалось не от века сего, что-то в обаянии этом было от недавно еще пленявшего Маринина воображения XVIII столетия. Праздничные, беспечные, лукавые и вместе с тем, и прежде всего, рыцарственные. Обаятельна была и внешность его, и повадки, и остроумие, Легкость реплик и быстрота решений, Обаятельна и сама тогдашняя молодость его, даже мальчишество. Обаяние лежало на поверхности, рукой подать. Хоть и шло изнутри, где все было куда более значительным, грустным и взрослым, даже трагическим, ибо и эта жизнь, подобно жизни моих родителей, не хотела и не могла привиться к чужеродности миграции и не привилась. Ссылка эфрон Неизвестная Цветаева, страница сто семьдесят восемь-сто семьдесят девять. В общем, Марина переживает очередной роман, страстный и необузданный роман дамы бальзаковского возраста. Муж поначалу ни о чем не догадывается, вполне доверяет товарищу, но только поначалу. Считается, что сближение с Радзевичем состоялось осенью 1923 года. В сентябре Алю отправляют учиться в русскую гимназию в Маравской Тшебове. Вместе с ней уезжает и Сергей. Марина остается на несколько дней в Праге, не с Радзевичем. Потом она уезжает и вновь возвращается в Прагу, к нему. Встречаются, как правило, в каком-нибудь отеле. 1924 год выдался для Цветаевой суетным и нервным. Причины все те же – нехватка средств и отсутствие постоянного жилья. В конце мая супруги Эфрон, покинув Прагу, где они жили на Гржебенках, улица Шведской, дом 51, вновь приезжают в пражские деревни. На этот раз одни, без дочери. Ариатна далеко, она учится в русской гимназии. В июне они снимают жилье в Еловиште, улица Пруесне, номер 8, где Твитаева заканчивает свою поэму «Конца». В июле они уже в Дольних Макропсах, Дом номер 37, сейчас улица Слуничняя, номер 642. «Переехали из Иловищ в демокрапсы в разваленный домик с огромной русской печью, кривыми потолками, кривыми стенами и кривым полом, во дворе огромной бывшей экономии», — запишет она в дневнике. Огромный сарай, который хозяйка мечтает сдать каким-нибудь русским студентам. Сад с каменной загородкой над самым полотном железной дороги. Поезда. Ссылка А. Эфрон. Неизвестная Цветаева. Страница 196. В августе другое жилье в горне Макрапсах. Паром через реку, крохотный каменный дом, стены в полтора аршина толщины. Но вот наступает осень, сентябрь. Семья подыскивает новую съемную комнату, на этот раз в Шенорах. Здесь, в доме под номером 23, сегодня улица Кветослава машита дом 324, они проживут до самого отъезда из Чехии. «Переезд норы везет деревенский сумасшедший», — запишет Марин в дневнике, «которого мы по дороге опаиваем пивом и одуряем папиросы, не курящего, а три дня до этого вязание, из которого ничего не вышло». «Ссылка там же. Дом небольшой, а комната, надо думать, совсем крохотная. Этой жизни местность и тесность. Комнатка с окном во двор, но за оградой виден лес». А кухонное оконце смотрит на лесной холм, запишет поэтесса о той комнатке. Это особенно хорошо. Быстро можно попасть к любимым деревьям, а среди них избранник можжевельник который первый встречает наверху горы и зовется Борис Пастернак. шинорская природа помогала жить и писать. Дом во шинорах манит не только потому, что именно в нем Цветаева прожила дольше всех из съемных домиков более года, но еще и по другой причине, сделавшей его особенным. Цветаева и Фронт покидают каменный домишко в горне Макропсах со стенами в полтора аршина не из-за прихоти. Им нужен другой, более уютный и с хорошим видом из окон. И это неспроста. Марина покинула Прагу, будучи беременной, и здесь, во Вшинорах, понимает она, должен был появиться наследник, именно наследник, сын, о котором они с Сергеем давно мечтали. Из окон нового жилья виден лес и загадочный холм, поросший зеленью. Все это нравится Цветаевой, необычайно воодушевляя ее. Рядом с домом, буквально в двух шагах, в вилле Баженке, живут русские мигранты, им хорошо знакомые. Решено, она будет рожать здесь. Сын мой Георгий родился 1 февраля 1925 года, в воскресенье, в полдень, в снежный вихрь писала Марина Ванна. В самую секунду его рождения на полу возле кровати разгорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. Спас жизнь ему и мне Г.И. Альтшулер, ныне, двенадцатого, держащий свой последний экзамен. Доктор Григорий Сакович Альтшулер, тогда студент-медик Пражского университета, сын врача, лечившего Л.Н. Толстого. Накануне, 31 января, мы с Алей были у зубного врача в Ржевницах, народу полные приемные, ждать не хотелось, пошли гулять, и добрели почти до Карлова тына, пошли обратно в Ржевницы, потом, не дожидаясь поезда, рекой и лугами, вовши Вечером были с Сережей у А. и Андреевой, смотрели старинные иконы, цветные фотографии. Вернувшись домой около двух часов, еще читала в постели Дикинса «Давид Капперфильд». Мальчик дала себе знать в восемь с половиной утра. Сначала я не поняла, не поверила, вскоре убедилась, и на все увещевания «все сделать, чтобы ехать в Прагу» не соглашалась. Началась безумная гонка Сережа по шинорам и макрапсам. Вскоре комната моя переполнилась женщинами и стала неузнаваемой. Чириковская няня вымала пол, все лишнее, то есть всю комнату, вынесли, а облекли меня в Андреевскую ночную рубашку, кровать выдвинули на середину, пол вокруг залили спиртом, он-то и вспыхнул в нужную секунду. Движение отчасти меня отвлекало. В десять часов тридцать минут прибыл гей и Альшулер, а в двенадцать часов родился Георгий. Да, что мальчик узнала от В.Г. Чириковой, присутствовавшей при рождении. Мальчик и хорошенький. Говорят, держала себя хорошо, во всяком случае ни одного крика. В соседней комнате сидевшие утверждают, что не зная что, не догадались бы. Ссылка А. Эфрон, неизвестная Цветаева, страница 198-199. Уже на следующий день после родов Марина, желая поделиться своей радостью, пишет первое письмо. Оно адресовано ее чешской приятельнице А. Ческовой. «Дорогая Анна Антонна!» Вам первая письменная весть. Мой сын, опередив и медицину, и лирику, и оставив позади остров Шваницы, родильный дом, решил родиться не пятнадцатого, а первого, не на острове, а в ущелье. Очень-очень рада буду, если навестите. Познакомитесь сразу и с дочерью, и с сыном. Спасибо за внимание и ласку. М. Цветаева Ссылка М. Цветаева. Спасибо за долгую память, любви. Письма Канни Тисковой. 1922-1939. М. Русский путь. 2009 год. Страница 22. И вот Тискова уже в Овшинорах, в домике Марины. «Не забыть, нет, ни няню, доброго гения, фею здешних мест». Анну Антонну Тискову, запишет позже Марина, «приехавшую с огромной довоенной когда-то традиционной коробкой шоколадных конфет в два ряда, без картона, без обмана, седая, величественная, изнутри царственная». Орлиный нос, как горный хребет между голубыми озерами, по-настоящему спокойных глаз. Седой венец волос, высокая шея, высокая грудь, все высоко. Серые шелковые платья, конечно, единственные и непожаленный для вшенорских грязи, ибо первый сын. Ссылка. А Эфрон, неизвестный цветаева, страница 201. В те дни, вновь ощутив радость материнства, Марина счастлива, как никогда, в который раз старается вернуться мыслями к тому дню, когда впервые услышала плач своего сына. Возвращаясь к первой ночи, к ночи с первого на второе февраля, никогда не забуду, как вы огонь в печи, до да красна раскаленной. Мальчик, как все мои дети, обскакал срок на две недели, а чего впрочем, как все мои дети, не был ни меньше, ни слабее, а еще наоборот, крупнее и сильнее других. И нужна была теплица, жара, не сплю, Кажется, в первый раз в жизни блаженствую. Непривычно бело вокруг, даже руки белые. Не сплю, мой сын. Ссылка там же. Влюбленный в местные деревеньки Цветаева напишет. «Край всего свободнее и щедрей всего. Эти годы родина сына моего. Празднует смородина, лето торжество». Эти хаты, родина, сына моего. С самого рождения и до конца своих дней Марина будет сильно привязана к сыну. Она его не просто любила, обожала. Назвав ребенка красивым именем Георгий, родители, а потом и знакомые, будут звать мальчика любовно-ласково Мур. Кстати, крестным отцом Мура был Алексей Ремесов. Пока он был крохотным, Марина, сжимая в руках трепетные тельцы, купалась в блаженстве материнского чувства, с новой силой пробудившимся в ней. Но по мере взросления Мура у матери все острее и острее, возникала беспокойная потребность оградить и защитить мальчика от всех опасностей этого мира. Так бывает у всех матерей. Это древний инстинкт материнства. Однажды в дневнике Цветаевой, там же, во Вшинорах, появится почти пророческая запись, страшная по своей сути. Мальчиков нужно баловать, им, может быть, на войну придется. Георгий Эфрон погибнет на фронте. В октябре случилось то, что должно было случиться. Эфрон узнает о романе жены. Разразился скандал. Сергей тот же предлагает неверной супруге разъехаться. Та после этого, как вспоминал сам Эфрон, была почти в безумии. Не спала ночей, похудела. Впервые я видел ее в таком отчаянии, — жаловался он в письме Максу Волошину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 а при Мариинном состоянии это было бы равносильно смерти. В том же письме Волошину, в этот период он, пожалуй, и есть самый близкий товарища Фрона, появляется еще кое-что впервые за долгие годы мысли о самоубийстве. Я одновременный и спасательный круг, и жорнов на шее. Освободить ее от жорного нельзя, не вырвав последние соломинки, за которые она держится. Жизнь моя сплошная пытка. Я в тумане. Не знаю, на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостное одиночество твоем. Непосредственное чувство жизни убивается жалостью и чувством ответственности. Каждый час я меняю свои решения. Может быть, это просто слабость моя? Не знаю. Я слишком стар, чтобы быть жестоким. И слишком молод, чтобы присутствие отсутствовать. Но мое сегодня сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что от всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство. Ссылка. Л. Поляковская. тайна гибели Марины Цветаевой. Страница 120-121. Радзевич, быстро прекративший отношения, оказался слабаком. Впрочем, он таким и был всегда. Окончательная развязка произошла в январе 1925 года. Но это уже не имело никакого значения, потому что, потому что теперь у нее есть сын, ее и Радзевича. Зато сам Радзевич, произошедший, воспримет довольно прохладно. К рождению Мура я отнесся плохо. Я не хотел брать никакой ответственности. Да и было сильное желание не вмешиваться. Думайте, что хотите. Мур мой сын или не мой, мне все равно. Эта неопределенность меня устраивала. Мое поведение я, конечно, порисаю. Я тогда принял наиболее легкое решение. Мур сын Сергея Яковлевича. Я думаю, что со стороны Марины оставлять эту неясность было ошибкой но она так и не сказала мне правду. Сын мой, Мур, или нет, я не могу сказать, потому что я сам не знаю. Ссылка там же, страница 130. В отличие от любовника, законный супруг Цветаевой поступил вполне по-мужски, сразу же признав сына своим. Именно Эфрон назвал ребенка, которому, по его признанию, испытывал особую нежность Георгием, Отец очень хотел, чтобы его мальчик прожил более счастливую, чем у него жизнь. Ссылка, как видно из воспоминаний Ариадны Эфрон, она хотела назвать новорожденного брата Борисом. И все-таки тот период жизни в чешской деревне в Шеноры, возможно, самый счастливый для Эфрона за все послереволюционные годы. Во-первых, у него наконец-то родился долгожданный сын. А во-вторых, в современных записках, самом, к слову, престижном эмигрантском журнале, появляются главы из его книги, посвященной теме добровольчества. Тогда же появляется более-менее постоянная работа в ряд журнала «Своими путями». Правда, за два года работы там он написал лишь три статьи, в лучшей из которых «Эмиграция» подчеркивалась, что возвращение в Россию связано с капитуляцией. Капитуляции перед чекистами, добавляет он, ибо меж мной и полпредством лежит могила добровольческой армии. Запомним эту эфроновскую фразу. Помимо эфрона-публициста, на страницах других изданий русский читатель знакомится и с эфроном Прозаиком, написавшим три довольно-таки интересных рассказа «Тиф», «Тыл» и «Видовая». Причем первые два созданы на основе реальных событий – пережитых им в военной России. Занимается издательской деятельностью Марина. Вместе с Валентином Булгаковым, бывшим секретарем Льва Толстого, она издает «Альманах Ковчег». К сожалению, из затеи сделать его периодическим изданием ничего не вышло. После выхода первого номера, именно в нем был напечатан рассказ Эфрона ТИП. на выпуск второго не хватило денег. Впрочем, было уже не до этого. Первый и единственный номер своего альмонаха Марина будет читать уже в Париже. У души тихих деревень останется позади.